«Однако, мы не видели никаких подсказок», — упорно продолжает Роулингс. «Сейчас я оглядываюсь в прошлое, где, возможно, было много зацепок, но говорю детективу, что нет, не видела. Однако пока я сижу здесь, в выбеленной комнате, рядом с по-прежнему жужжящим магнитофоном, и разум мой постепенно растворяется», Я вспоминаю конкретное время, когда мы с Гарриет сидели на нашей обычной скамейке в парке. Эви была совсем малышкой и, наконец-то, уснула в коляске, а я, хоть и не могла полностью расслабиться из-за угрозы ее пробуждения в любой момент, прикрыла глаза и наслаждалась покоем, как голос Гарриет вдруг раздался за моей спиной. У меня от неожиданности ё к н у л о под ложечкой. Я не думала, что мы договорились встретиться. Когда я открыла глаза, то увидела Алису, ковыляющую к песочнице, где Молли наполняла ведерко. Гарриет стянула свой кардиган и вытащила коробку для завтрака. И я, помню, подумала, что это выглядит так, словно она решила остановиться здесь на ночлег. — Какие у тебя планы на сегодня? — спросила я ее. «Вы с Алисой куда-то идете?» «Нет, ничего особенного. Мне нужно вернуться в магазин попозже». «Что?» «В такой прекрасный день, как этот?» Удивилась я. «Да, я купила джемпер для Брайана, и мне нужно его вернуть». г а р р е т полезла в сумку и вытащила джемпер, зажав его в кулаке. «У Тома был такой». Пробормотала я, поглаживая рукой мягкую шерсть. Что с ним не так? Неужели не понравился Брайану? О, я думаю, вероятно, понравился. Я ошиблась только в одном. Он сказал, что просил меня взять красный. Гарриет подняла глаза и пожала плечами. Могу поклясться. Он просил зеленый. Я вздохнула и аккуратно сложила джемпер. Это два цвета едва ли можно перепутать, и я почувствовала досаду из-за ошибки Гарриет. В те времена моя терпимость была почти на нуле, и ее невозмутимая чокнутость меня раздражала. «Я бы не отказалась пройтись по магазинам», — сказала я. «Нужно нам как-то выделить день, растранжирить немного денег и побаловать себя». Когда Гарриет ничего на это не ответила, Я поняла свою бестактность и смутилась. «Я имею в виду... Я хотела бы угостить тебя чем-нибудь. Ты окажешь мне любезность, если просто пойдешь. Я подброшу Эви своей маме на весь день». «Да, возможно». Я взглянула по Вергариет, которая махала Алисе, зажав в руке пакетик с изюмом, в то время как ее дочка играла в песочнице, не обращая на это никакого внимания. Неподалеку какая-то мать кричала на своего маленького сына. Ее палец колыхался в дюйме от его лица, когда мальчик начал рыдать. «Он даже не сделал ничего плохого», — произнесла Гарриет. «Я наблюдала за ним. Он просто хотел еще разок покачаться на качелях». Мать закричала громче. Мальчик попятился назад. Она занесла руку. а в следующий момент шлепнула его сзади пониже спины и повела через парк. «Нам надо что-то сказать», — встрепенулась Гарриет. «Не вмешивайся», — быстро проговорила я, накрывая ладонью руку Гарриет. «Но он в ужасном положении. Я знаю, и это отвратительно. Но никто не поблагодарит тебя за то, что ты скажешь что-то», — ответила я. «Кстати, насчет этого похода по магазинам», — добавила я, отчаянно пытаясь избежать конфликта с той матерью, которая уже подходила к воротам, «у нее были жесткие черты лица, выглядевшие так, словно она постоянно злилась, и я знала, что станет хуже, если Гарриет бросится ей на перерез». «Когда же мы отправляемся?» Я открыла сумку Гарриет и собиралась положить джемпер обратно. как вдруг заметила в ней ожерелье, блеснувшее на дне. «Гарриет! Я не видела этого раньше!» Я вытащила цепочку, нежно удерживая в ладони золотой кулон в виде листа. «Какая красота!» а м о ё ожерелье!» — ахнула Гарриет и выхватила у меня цепочку. «Где ты? Где оно было?» Это просто лежало в твоей сумке. Оно великолепно. Оно на самом деле было прекрасным, и я не могла вспомнить, чтобы Гарриет его когда-нибудь носила. Я думала, что потеряла его. г а р и е т рассматривала его с подозрением, вертя лист пальцами. Я думала... Она встряхнула головой и не закончила фразу. «Ожерелье принадлежало моей маме». «Я знаю, что оно было в моей шкатулке. Я не носила его, потому что оно такое драгоценное. Но потом оно исчезло, и я искала повсюду». «Ну, теперь оно снова у тебя». «Но я обыскала весь дом». Голос Гарри, продолжавший восхищаться кулоном, стал тише, и я уставилась на нее, задумавшись, с кем она разговаривает. «С ним или со мной? Я не понимаю». «Как оно вообще могло оказаться в моей сумочке?» Добавила она почти шепотом. «Действительно ли так необычно, что ты нашла его там?» Я вздохнула, испугавшись, что, возможно, сказала это Гарриет вслух, когда вновь закрыла глаза. Я слышала голос «От» так ясно, как если бы она сидела на скамейке между нами. «Шарлотта». «Я не сомневаюсь, что твоя подруга очень мила, но она добрую половину времени выглядит так, будто улетела с феями». «Я вспоминаю, как повернулась, чтобы взглянуть на Гарриет, которая пристально смотрела в одну точку где-то вдалеке, мимо Алисы, мимо деревьев, выстроившихся вдоль парка. Ее губы подрагивали, она глубоко погрузилась в свои размышления». Я полностью потеряла Гарриет, а Эви зашевелилась, и я знала, что в любую минуту она начнет кричать. И я почувствовала, как раздражение распространяется внутри меня, словно огонь. Когда вы спрашиваете меня, были ли какие-то признаки, говорю я детективу Роулингс, всякие нелепые воспоминания приходят мне в голову, и я думаю, что если продолжу все это вспоминать, «Вдруг я упущу что-то действительно важное?» Она не отвечает мне, и меня окатывает обжигающая волна разочарования, что мы ходим вокруг да около и каким-то образом продолжаем все время возвращаться к тому, с чего начали. Моя спина сутулится, а руки, обмякшие как желе, безжизненно свисают по сторонам. Я подаюсь вперед, уронив ладони на стол».